Обитательница веселого дома никогда не потищались над ним и не делали ему неприятностей. Он умел себя поставить с ними так, что они его любили и даже несколько уважали. Но какое у острое тоской ущемлялось его сердце каждый раз, когда в веселом доме появлялась какая-нибудь новая, молодая и еще свежая пенсионерка! Боже мой! Боже мой, занывала тогда его душа, что если, если и мои дочери после моей смерти нужда, молодость, неопытность, голод, что если и они? Из глаз его готовы были течь горькие слёзы, а тут надо было разыгрывать весёлые канканы до польки. Глава 16. Все углы заняты.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 Ты куда думаешь? спросила её приютская товарка, разделявшая с нею в данную минуту одинаковую участь. А право не знаю. Всё это так неожиданно, не сообразила пока ещё, пожала плечами Маша. Думаю, работать в комнату или угол какой надо будет отыскать. Толкой про ольховую дудку. Я тебе буду говорить про берёзовую, нагло усмехнулась её товарка. Думаешь, так-то и проживёшь одной работой? Как не прожить? возразила Маша. Много ли одной это мне надо? Немного не мало, а есть спеть захочешь, тел грешные при крышке какой попросит, а какая работа твоя будет? Мало ли какая шить стану? А ещё что? Ну вот шить, чего ж ещё больше? Э, кума в Саксонии ты вида не бывала. Всё-то оно ладно сложено, да не про нас писано. Не бойся, брат. Вдобавок к работе Невского проспекта прихватить придётся. Это уж не без того. Ну что, ворона ты каркаешь? Помолчила с на неё девушка. По-твоему уж честно и прожить нельзя? Эй, девушка, что ей честь, коли ничего есть? Честью сыта не будешь. Честью не буду, а работой буду. Какова работа? Работа работе рознь. А впрочем, что ж, я ничего. поди, попытайся, и попытаюсь. Ну а куда ж ты теперь-то? Да говорю тебе, не знаю ещё. Вот то вот, ты и оно и есть. Хочешь, пойдём вместе поищем заодно фатеру? А не то, сведу к я тебя лучше к одной знакомой моей, Пряхиной, Александре Пахомовне. Она тебе всё, что хочешь. И фатеру, и работу отыщет. Ну, конечно, и дел придётся поблагодарить её рублишкой и другим.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 Имели для почти ни минуты, собрались они и отправились на Среднюю Мещанскую. Сашенька матушка встретила обеих довольно радушно. Одна была ей уже старая знакомая, другая же оказалась настолько молодая и хороша собою, что ловкая агентша генерал-шифон Шпильце ради собственных далековидных целей и не позволила бы себе сделать ей иной приём, высшая вежливость которого заключалась в том, что она не пожалела даже заварить для них кофе. Раза два или три удалось Маше подметить пристально-пытливые взгляды, которые время от времени кидала на неё Александра Пахомовна. Что это гляжу я на вас и всё-то мне сдаётся, словно бы я вас когда видела, сказала она наконец своей новой знакомке. Хм. Может быть, усмехнулась Маша. Нет, право слово, э, видела где-то лицо ваше очень на мне знакомо. Да постой-ка, постойте. Приложив руку к колбу, стала припоминать Сашенька матушка: "Чуть ли я не у генеральши вас видела? Генеральшу фон Шпильца, знаете?" Маша вспыхнула и даже невольно как-то сконфузилась. "Да знаю, процодила она сквозь зубы, но так и есть. Она вас молодому князю Шадурскому совратила. Так ли я говорю?"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 "Да, к несчастью правдом", с глубоким вздохом сожаления прошептала девушка. "Фу!" нагло присвистнула Генша. "Есть о чём сокрушаться? Чего тут? Ни один так другой, ни другой так третий. Было бы болото, очертя найдутся, пословица -то говорится. Маша стала неловко отчасти даже скверно и вообще как-то не по себе после этих бесс церемонных слов.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 Я даже со своей стороны очень на этим довольна. А коли хотите, могу и работу приыскать вам. У меня есть знакомства в разных хороших домах, у полковницы, подлажан, например, у полковницы Крючкиной. Вот секретарша Цыхина тоже муж в сенат служит. Всё очень на благородные дамы. А от них даже очень на хорошие заказы бывают.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 За кроватку с тюфиком и подушкой до да 7 руб., на харчи. Горячее уж, конечно, ваши, мои только обеды и фрештики. И того, значит, 15 руб. Деньги, конечно, вперёд за каждый месяц. Уж у меня извините такое правило. Но это доложу вам дешевле паренный репс. Коротко поклонясь, объяснил он в заключение.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 Майор, благодаря Сашеньке-матушке, взял с новой жильцы безобидную цену, что, впрочем, произошло по особой причине, так как Сашенька-матушка, прежде чем рекомендовать ее в жильцы, не приминала забежать на минуту в майорскую спальню и там секретно пошушукаться о чем-то с обоими супругами. И вот зажила Маша в обществе двух ворчливых старух, дроботящей швеики. Глава 17. Швейя Александра Пахомова Пряхина явилась непрошенной, но очень усердной благодетельницей и заботницей для молодой девушки. Она так заботилась о всех её нуждах и даже старалась доставить ей кое-какие удовольствия, что Маша решительно не знала, что и подумать, мирясь на том отрадном убеждении, что вот мол есть ещё на свете истинно добрые, бескорыстно хорошие души. Дня не проходило без того, чтобы не забежала Пахомовна к Маше с приглашением поклякать за чашечкой кофе, и во время этих кофейных кляканий она мало по малу вступила в роль какой-то протектрисы над нею, так что Маша после первых двух недель почти и сама не заметила, как по гибкости своей натуры совершенно поддалась этому непрошенному протекторству и влиянию. Александра Пахомовна каким-то зорким оком всегда почему-то умела очень предупредительно угадывать все её нужды и потребности. Заметила она, что на плечах у Маши всего только и есть одно платьишко, да одна смена белья, да ещё плохонький бурнусик с поношенным ковровым платком, и очень любезно предложила справить ей все необходимые вещи на собственный счёт, с тем, что деньги будут отданы, когда она доставит ей обещанную работу. Но дни проходили за днями, а работа всё как-то не наклевывалась. Ни полковница Подлажан, ни секретарша Цихина не представляли заказов, на которые была так щедра в своих посылах Сашенька-матушка. Впрочем, она ободряла девушку, поддерживая в ней надежду на скорое получение работы. Маша не любила ходить ниряхой. А Пряхина все посылы свои насчет полковницы и секретарши умела всегда облечь такой у правдоподобностью и очевидным вероятием, что молодая девушка не находила никаких причин отказаться от одолжений своей новой патронессы. Появились на ней и два-три новых платья, и несколько перемен белья, и скромная, но хорошенькая шляпка с нарядными полосапожками. Словом, Маша стала одета как и все, чистенько и очень прилично. Это её немножко занимало, как и каждую молодую девушку, тем более что справляя себе все эти вещи, она надеялась заплатить за них своей трудовой копейкой. Сашенька, матушка, надо отдать ей полную справедливость. Умела очень ловко обмарочить её надеждою будущих заказов и, собственно, своей добротой. Она даже и в театр раза два сводила её с собою, сводила, конечно, не в литерную ложу, как некогда генеральши фон Шпильце, а в балкон попроще и подешевле. и это несколько развлекло бедную девушку от всех её тяжёлых дум и ощущений, которые слишком тяжеловесной массой непосильно налегли на неё уже несколько месяцев сряду. ей просто хотелось отдохнуть, забыться, развлечься немножко, стряхнуть с себя груз, наваленный жизнью, рассеять кошмар, давивший грудь и голову. Это была просто необходимая нравственная потребность нравственно усталого человека, и она, словно опиумом одурманенная под влиянием Александра Пахомовны, до да по призыву своей молодости поддалась беззаветно этому нравственному влечению к покою и рассеянию, не подозревая, что тут-то для неё и готовится новая паутина. Почти и не заметила она, как и куда ушли у нее по мелочам остальные пятнадцать рублей, и ушли очень скоро. Меньше, чем в месяц денег не осталось ни копейки, а тут надо опять за квартиру платить. Сашенька матушка очень любезно предложила ей занять пока у себя. Маша согласилась и сквивалась таким образом с майором Спицией, а работы все нет, да нет. И Сашеньке матушке знай себе остаётся при прежних разнообразных посудах. Наконец, такое поведение этой патронессы несколько задачило Машу. Тут что-нибудь да не так, подумала она и решилась искать себе занятий из другого источника. Подходящим источником в этом случае показалась ей молчаливая швея к сеше, который Она и обратилась с просьбой, не возьмётся ли та порекомендовать её в какой-нибудь магазин для швейного дела.